волк дурень В одной деревне жил был мужик, и у него была собака. С молодусторожила она весь дом, а как пришла тяжелая старость, и брехать перестала. Надоела она хозяину, вот он собрался, взял в Зацепил собаку за шею И повел ее в лес. Привел к осине И хотел было удавить. Да как увидел, Что у старого пса Текут по морде Горькие слезы, Ему и жалко стало. Смиловался он, Привязал собаку к осине, А сам отправился домой. Остался бедный пес В лесу И начал плакать И проклинать свою долю Вдруг идет из-за кустов Большущий волк Увидал его и говорит Здравствуй, пестрый кобель Долгонько поджидал тебя в гости Бывало, ты прогонял меня «От своего дому, а теперь сам ко мне попался. Что захочу, то над тобой и сделаю. Уж я тебе за всё отплачу». «А, а, а что ты хочешь, серый волчок, надо мною сделать?» «Да немного». Съем тебя со всей шкурой и, и, и с костями. Хе -хе -хе. Ах ты, глупый серый волк, Жиру сам не знаешь, что делаешь. Так и после вкусной говядины Станешь ты жрать старое и худое пёсье мясо? Зачем тебе... Понапрасно ломать надо мною свои старые зубы. Мое мясо теперь словно гнилая колода. А вот я лучше, лучше тебя научу. Поди-ка да принеси мне пудика 3 Хороший, кобылятинки, поправь меня немножечко. Да и тогда и делай со мной. Что угодно. Волк послушал кобеля, Пошел и притащил ему половину кобылы. «Вот тебе и говядинка, Смотри, поправляйся!» Сказал и ушел. Собака стала прибирать мясо И все поела. Через два дня Приходит серый дурак как говорит кобелю. «Ну, брат!» Поправился или нет? Маленько поправился. Коли б еще принес ты мне какую-нибудь овцу, мое мясо сделалось бы не в пример слаще. Волк на то согласился. Побежал в чистое поле. Лёг в лощине и стал караулить, когда погонит пастух своё стадо. Вот пастух гонит стадо, волк повысмотрел из-за куста овцу, которая пожирнее да побольше, вскочил и бросился на неё, ухватил за шиворот и потащил к собаке. «Вот тебе, овца, поправляйся!» Стала собака поправляться, Съела овцу и почуяла в себе силу. Пришёл волк и спрашивает, «Ну что, брат, каков теперь?» «Еще немножко худ. Вот когда бы ты принес мне Какого-нибудь кабана, Так я бы разжирел, как свинья». Волк добыл и кабана. Принес и говорит, Это моя последняя служба. Через два дня приду к тебе в гости. Ну, ладно, думает собака. Я с тобой поправлюсь. Через два дня идет волк к откормленному псу, а пес завидел и стал на него брехать. Ах, твой! Ты мерзкий кобель, сказал волк, смеешь меня бронить? И тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака собралась уже силами, стала с волком дыбки и начала его так подчивать, что с серого только космы летят. Волк вырвался добежать скорее. Отбежал далече, захотел остановиться, да, как услышал собачий лай, опять припустился. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от собаки. Ишь, как обманул мерзкий кобель! Волк сам с собою говорит, «Постой же теперь, кого не попаду, Уж тот из моих зубов не вырвется». Залезал волк раны и пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел. Он к нему и говорит, «Козел, а, козел!» Я пришел тебя съесть. Ах ты, серый волк, Для чего станешь ты понапрасну Ломать об меня свои старые зубы? А ты лучше стань под горою И разинь свою широкую пасть. Я разбегусь, да таки прямо к тебе в рот. Ты меня и проглотишь. Волк. Встал под горою и разинул свою широкую пасть. А козёл себе на уме полетел с горы, как стрела. Ударил волка в лоб, да так крепко, Что он с ног свалился, а козёл и был таков. Часа через три очнулся волк, голову так и ломит, Ему от этой боли стал он думать, проглотил ли он в козла или нет. Думал, думал, гадал, гадал. «Коли бы я съел козла, у меня брюхо-то было бы полнехонько. Кажись, он бездельник меня обманул. И ну уж теперь я буду знать, что делать», Сказал волк и пустился к деревне. Увидал свинью с поросятами И бросился было схватить поросенка А свинья не даёт. «Ах ты, свиная харя!» Говорит ей волк. «Да как ты смеешь грубить! Да я и тебя разорву, И твоих поросят за один раз проглочу!» А свинья отвечала... Ну, до сей поры не ругала я тебя, а теперь скажу, скажу, что ты большой дурачина. Как так? А вот как! Сам ты, серый, посуди, как тебе есть моих поросят, ведь они недавно родились, а? Надо их обмыть, будь ты моим кумом, а я, а я твоей кумой. Станем, станем их малых детушек крестить. А? Волк согласился. Вот хорошо, пришли они к большой мельнице. Ну и свинья и говорит волку. Ты, любезный кум становись по ту сторону по ту сторону заставки где воды нету а я пойду стану поросят в чистую воду окунать да и тебе по одному подавать А? волк обрадовался думает вот когда Попадет в зубы добыча-то. Пошел серый дурак под мост, а, а свинья тотчас схватила заставку зубами, Подняла. И пустила в воду. Вода как хлынет, и потащила за собою и волка, и почила его вертеть. А свинья с поросятами отправилась домой. Пришла, наелась и с детками на, на мягкую постель спать повалилась. Узнал серый волк лукавство свиней На силу кое-как выбрался на берег и пошел с голодным брюхом рыскать по лесу. Долго издыхал он с голоду, не вытерпел, пустился опять к деревне и увидел, лежит около гумна какая-то падла. Хорошо, думает, вот придет ночь, наемся, хоть ты, -ты падлой нашло на волка неурожайное время раты падлою поживиться все лучшее чем с голоду зубами пощелкывать да и по волчь песенки распевать пришла ночь волк пустился к гумну и стал уписывать падлу Но охотник уж давно его поджидал И и приготовил для приятеля пару хороших орехов. Ударил он из ружья, и серый волк покатился с разбитой головой Так и скончал свою жизнь.